Глава 33. В торе Пайнс они заняли восьмое место, придя к последней лунке с пятью ударами в запасе. Восьмое из 128. Очень неплохо. Особенно, когда Джозефина посчитала, сколько получит от выигрыша, ошалела о шестизначной суммы и тут же попыталась вернуть деньги, пока они собирали чемоданы во Флориду. Это астрономическая сумма Уэллс, «Я не могу столько принять», — крикнула она в сторону смежной двери. «Можешь», — донесся его с мешок. «Спасибо, но нет». Два варианта, Белль. Либо ты забираешь заработанные деньги, либо оставляешь их мне, и в ужасе наблюдаешь, как я трачу их на тебя самым фривольным образом. Джозефина отвлеклась от зубной щетки, которую как раз убирала в футляр. Например, найму самолет. Просто представь, каждый день будешь видеть в небе над домом Белли Уэллса. Это один вариант. Но он не закончил. Могу скупить всю пену для ванны на свете, а лучше сразу франшизу. Или устрою тебе частный концерт за Beach Boys, в крайнем случае кавер группы. Еще варианты озвучивать. Спасибо, я и так поняла, что деньги тебе доверять не стоит. Вот видишь, лучше забери их себе. Телефон завибрировал уведомлением, и она подобрала его с кровати. Отец прислал фотографию, где стоял на фоне строящейся золотой лунки, показывая большой палец, и у Джозефины сжалось сердце, когда она увидела, насколько они продвинулись всего за пять дней. Стены, полки — все уже было на месте. На заднем плане виднелась коробка с будущим камином. Декоративным, разумеется, не на севере жили. Окна стояли новенькие, до сих пор с пленкой. А коробки с заказанными витринами и мебелью Ожидали, когда же она вернется и откроет их. Такими темпами магазин отремонтируют раньше, чем она предполагала. Будь Джозефина сейчас в палм бич она бы расставляла мебель, командовала строителями, заказывала товары. Готовилась бы к открытию, но она была в Калифорнии и согласилась вернуться с Уэлсом в Майами, чтобы пожить там до мастерс. Прошлой ночью, пока на их телах остывал пот, он целовал ее шею и рассказывал обо всех местах, которые хотел показать ей в Майами. Рестораны, поля для гольфа, пляж, ванная у него дома. А когда она замялась, уже готова отказать ему, сказать, что ей нужно в Палм-Бич к золотой лунке, он добил ее предложением посмотреть гольф в его домашнем кинотеатре. У ее парня был собственный домашний кинотеатр с кожаными креслами и звуконепроницаемыми стенами. Джозефина сама не понимала, во что превратилась ее жизнь. Казалось, будто реальность, которую она построила, ускользает из рук. Телефон завибрировал новым сообщением. Еще одна фотография. Строители почти закончили работать над полем для гольфа. Поставили ограду, даже запустили фонтан. Такими темпами можно было открыть золотую лунку через неделю. Даже меньше, если не ехать с Уэлсом в Майами но как только она вернется в Палм-Бич и займется магазином, то уже не уедет. Джозефина понимала это так же прекрасно, как знала поля Роллинг-Гринс. Сердце разрывалось на части, ведь насколько ей был важен бизнес ее семьи, настолько же был важен Уэллс Уитакер. Он бы не справился без нее. Сколько раз за сегодня ее назвали палочкой-выручалочкой Уэллса? Что уж говорить об эпитетах, которыми награждали ее комментаторы. Спасительница Уитакера. Секретный ингредиент. Нейт отвешивал ей поклоны при каждой встрече, и поначалу она смеялась, а теперь сомневалась, что сможет уйти. Сомневалась, что Уэллс захочет, сможет продолжать без нее. Она медленно провела большим пальцем по экрану телефона и при виде гордости, с которой отец указывал на новую вывеску золотой лунки, в горле встал ком. Ее корни были там, Палм-Бич, но она пустила новые с Уэллсом. «Выдержат ли они это испытание?» «Скоро выдвигаемся в аэропорт», — сказал Уэллс, проходя в комнату через смежную дверь. Джозефина поспешно закрыла сообщение и заблокировала телефон. На сердце скребли кошки. «Что такое?» «Ничего, просто смотрю фотки с Солгала она и ощутила на языке острую горечь. «Решаю, какую повесить на стену». Уэллс, понимающе хмыкнул и поцеловал ее в плечо. «Ничего». До возвращения в Бостон осталось немного. Скоро увидитесь». Мало того, что она соврала Уэлсу, так еще и лучшую подругу приплела, чтобы избежать неудобного разговора. Совесть кольнула, подталкивая Джозефину вперед. Заранее выскользнув из потенциальных объятий, она бросилась искать забытые вещи. «Я... я почти готова». Уэлс не ответил, и она обернулась. Он наблюдал за ней, хмурый, будто пытался прочитать мысли. «Все нормально?» Ну да а что? Пристально посмотрев на нее, он покачал головой. Да так. Ее телефон громко завибрировал, но она не стала доставать его из кармана. И воцарилась звенящая тишина. Я готова, сказала она, поспешно застегивая чемодан. Уэллс взял их багаж и выкатил в коридор. Его клюшки уже улетели в Майами, и, как ни странно, она даже скучала по их весу у себя на плече особенно когда они добрались до парковки и их оглушили аплодисменты. С клюшками она хотя бы могла занять себе руки, а так только и делала, что неловко махала поклонникам, да поправляла выбившиеся волосы. Неужели люди правда их ждали? Охранница поднесла ей бутылку шампанского — подарок одного из фанатов, и Джозефина благодарно ей улыбнулась. Поразительно, но Уэллс даже согласился сфотографироваться с какой-то семьей. Во всей этой суматохе Джозефина поглядела на Уэллса, и он выглядел таким счастливым. Даже морщины на лбу немного разгладились. Куда делся гольфист, который месяц назад бросил игру посреди турнира? Сейчас Уэллс постоянно улыбался, смеялся. Практически вернул себе уровень, каким тот был на пике карьеры. Только теперь Уэллс подходил к игре со спокойствием и опытом зрелого человека. Он вырос, как и она. Они выросли вместе. Впервые в жизни у нее появился человек, с которым она могла разделить взлеты и падения своей болезни, чего она совершенно не ожидала. Но Уэллс все сделал правильно. Вместе они были грозной командой, и она не могла оставить его, так и не выяснив, как далеко они смогут зайти. Уэллс сел в постели и посмотрел на Джозефину, проследив взглядом линию ее обнаженного плеча после чего неохотно встал и направился на кухню. Налил стакан воды, поставил его, не отпив ни глотка, и уперся руками в столешницу. джезефина вела себя странно, но только в 10% случаев. Остальные 90% она была все так же невероятна. Улыбалась, дразнила его, таяла от прикосновений, поражала проницательностью во время просмотра старых трансляций «Мастерс», когда они лежали вместе на кожаном кресле, завернувшись в плед. Честно сказать, Уэлл с радостью бы просидел так всю оставшуюся жизнь, слушая, как Джозефина с влажными после ванны волосами бормочет ему на ухо замечания. Он был так чертовски счастлив, что сердце не выдерживало. Билось все чаще, чаще и чаще при каждом взгляде на Джозефину. На эти 10% они грызли его очень сильно. Время от времени, когда она думала, что Уэллс не смотрит, он замечал, как она пялится в пустоту или лежит в темноте, напряженная, без сна. А еще она перестала доставать при нем телефон. Только иногда он ловил ее за разговорами с Джимом, но она вешала трубку до того, как Уэллс успевал что-то услышать. Уже трижды он спрашивал, все ли в порядке, и она заметно кривила душой, что было совершенно на нее не похоже. Джозефина была самым честным человеком из всех, кого он встречал. Это была одна из миллиарда причин, по которым он влюбился в нее. Может, она просто не любила его в ответ? Вполне возможно. Вполне объяснимо. Уэллс даже винить ее не мог. Конечно, тогда он пострижется в монахи, даст обет молчания и уедет жить на какую-нибудь сраную гору, но он прекрасно все понимал. Или просто отвлекал себя от правды этими ужасными мыслями. Потому что глубоко в душе он знал, с чем связаны эти 10 несчастных процентов, и пора было перестать избегать разговора. Точнее, того, к чему этот разговор мог привести. Повесив голову, Уэллс поддался животному ужасу. Потом снял телефон с зарядки и вышел на балкон. Подставив лицо приятному майамскому бризу, секунду помедлил и набрал Джима. Было поздно, начало 12 поэтому, когда отец Джозефина ответил, в его голосе звучала тревога. «Уэллс, все нормально, да, все хорошо. С Джозефиной все в порядке, она спит. По ту сторону трубки раздался выдох. Хорошо, это хорошо. Так в чем дело? За перилами балкона раскинулся Майами, на горизонте блестел океан, но ничего из этого Уэллс не видел. Только прекрасную девушку, спящую в его постели. Ту самую, его единственную, первую и последнюю женщину, которую он когда-либо любил. Вы с Джозефиной в последнее время созванивались? Спросил Уэллс в глубине души, уже зная ответ. Если честно, он просто не хотел думать об этом, хотя с самого первого дня прекрасно все понимал. Конечно, жизнерадостно отозвался Джим. Надо же было держать ее в курсе ремонта, хотя это и ремонтом тоже не назвать. Так последние штрихи уже полтора дня, как закончили с основной работой. Отец Джозефины помолчал, а потом чуть более серьезно добавил. Магазин только ее и ждет. Сердце рухнуло в пятки. Только ее и ждет. А Джозефина в курсе? Идиотский вопрос. Разумеется, в курсе. Но он все равно спросил, чтобы поистизать себя, видимо, потому что, господи, Джозефина воплотила свою мечту, о которой рассказывала с таким восторгом, но боялась об этом сказать. Она не поделилась с ним радостью, скрыла. Можете не отвечать. В курсе, конечно. Уэллс откашлялся. В горле засел ржавый ком. Отличные новости, Джим. Это да. В трубке воцарилось молчание. Проблема в чем, Уэллс? Джим помедлил, и на фоне заскрипели пружины, будто он поднялся с постели. Черт, как же не вовремя. Уэллс сглотнул. Что именно? Роллинг-Гринс открылись после ремонта и требуют, чтобы золотая лунка как можно скорее вернулась к работе. Пока что они оборудовали палатку на парковке, чтобы сдавать клюшки там, но... «Сам понимаешь, игроки ожидают не такого приема. Он помолчал. «В общем, дали срок до следующей недели». «До следующей недели». Слова свалились на плечи глыбой. На следующей неделе проходил мастерс. «Если Джозефина вернется, у нее будет тонна работы». Уэллс моментально нахмурился. «Если?» Он буквально слышал в голосе Джима неловкость. «Вы с Джозефиной не говорили на эту тему?» «Нет». Нет, ведь все это время он притворялся, будто их счастью не будет конца. Уэллс не знал, как ответить Джиму, при этом не выставив себя конченным эгоистом, каким он и был. А потому замялся. Она. Он помотал головой. Да что я спрашиваю, конечно, она вернется в Роллингринс, да? Там ее место, ее сердце. Господи, как же жалко прозвучал его голос. Но ему было плевать. Не уверен, Уэллс. Джим замолчал. Впереди мастерс. Куда ты без нее? Осознание нахлынуло на Уэлса волной, тело заледенело. Она думает, что я без нее не справлюсь. Ноги подкашивались, и он тяжело опустился в кресло. А с чего ей думать иначе, если в последнее время все только и твердят, что она за меня в ответе? Я и сам ей так говорил. Слишком сильно на нее рассчитывала, а теперь она Она планирует бросить золотую лунку и остаться моей кэди Я все правильно понял. Его затошнило эгоистичный кусок говна. От ненависти к себе его отвлек Джим. Она надеется выбить у поля отсрочку. Отсрочка — временное решение. Она не поможет. После «Мастерс» будет другой турнир, потом следующий. Дышать было больно. Она не сможет уйти. И никогда не могла. Как бы плохо он ни играл. Всегда была рядом его самая преданная фанатка. Вплоть до конца. Рисовала ему плакаты, носила мерч, который уже не выпускали. В любую погоду. Разумеется, она не уедет в Палм-Бич, оставив его одного перед мастерс. Особенно учитывая его поведение в те два дня, что он провел в Калифорнии. Каких-то два дня! Как он сразу не понял? Как не заметил, что ей так тяжело? Нет. Он не мог этого допустить. Не мог позволить любимой женщине отказаться от мечты ради него. Иначе он просто не заслуживал ее преданности. Она приедет. Хрипло заверил Уэллс и повесил трубку а остаток ночи провел, планируя самый трудный разговор в его жизни. Когда Джозефина проснулась, Уэлса в постели не было. Она нахмурилась, уткнувшись в подушку, и перевернулась, разминая ноющие мышцы. С таким сексом пора было отменять абонемент в спортзал. «Как будто он у тебя есть», — зевнула она и присела. Потом взяла с тумбочки телефон, чтобы в который раз тайком взглянуть на присланные отцом фотографии из «Золотой лунки», и в животе затрепетала от смеси ужаса и восторга. Больше всего на свете ей хотелось показать эти фотографии Уэлсу. Он порадовался бы за нее. Наверняка ему было бы интересно обсудить с ней ремонт и внести свои предложения, но... Она избегала этого разговора. Не только с Уэлсом, с собой тоже. Она написала владельцу Роллинг-Гринс с просьбой продлить срок открытия обновленной «Золотой лунки», но тот, пусть и следил за ними с Уэлсом по телевизору, был вынужден отказать. Более того, он активно ратовал за возвращение Джозефины, надеялся, что ее известность прибавит ему авторитета перед членами клуба. Что оставалось делать, она не знала. Каждый день она просыпалась в надежде, что ответ придет сам собой, но быстро забывалась, теряясь в Уэлсе в их магии и любви. Их отношения нельзя было назвать мимолетными, Они были высечены в камне, и с каждой проведенной вместе минутой она убеждалась в этом все больше. Они видели друг друга в лучших и худших проявлениях и готовы были безоговорочно поддержать в любой момент. Этот мужчина был главной и единственной любовью всей ее жизни, и она хотела побыть с ним подольше. А вот когда она убедится, что Уэллс способен справиться в одиночку и не бросится под откос при первых же неурядицах, тогда она и уйдет. Но да. «Конечно». Джозефина в последний раз взглянула на фотографии отремонтированного магазина, с тяжелой душой признала, что скучает по нему, а потом вернула телефон на тумбочку экраном вниз. Быстро расчесав пальцами волосы и натянув брошенную футболку Уэлса, она заглянула в ванную умыться, а затем вышла в гостиную. И резко остановилась, увидев Уэлса. Он сидел на диване в одних лишь спортивных штанах, не смотрел телевизор. Не читал и не листал ленту в телефоне. Просто сидел. По позвоночнику пробежала тревога, но она подавила ее. Может, он вспоминал поле в агасте. Ничего удивительного. Доброе утро. Она обошла диван и села рядом. «Обычно я просыпаюсь раньше тебя. Все нормально?» Он ответил не сразу. «Не знаю». В горле застрял нервный ком, но она выдавила смешок. «Почему у меня такое впечатление, будто ты собрался со мной расставаться?» Уэллс вздрогнул, его плечи слегка напряглись, и у Джозефина перехватило дыхание. «Боже!» — пролепетала она, поднявшись с дивана на ватных ногах. «Ты меня что, бросаешь?» Уэллс подскочил разъяренный. «Ты сейчас серьезно, Джозефина? Я тебя не бросаю!» Прорычал он. «Даже не говори так!» Ужас, скрутивший живот, утих. Немного. «Тогда в чем дело?» «В чем дело?» Он запустил пальцы в волосы и глубоко вдохнул, успокаиваясь. «Ты скрываешь от меня экран телефона. Пялишься в никуда, когда думаешь, что я не вижу. Наверное, в глубине души я сразу понял, что это значит, особенно учитывая, что за столько дней ты ни разу не заговорила со мной о золотой лунке. В итоге, вчера я позвонил Джиму». Он шагнул к не застывшие у стеклянной двери балкона. Когда ты собиралась сказать, что золотую лунку нужно открыть к следующей неделе, а Джозефина?» Ну вот и все. Ее страх обрел форму. Он больше не был сообщениями в телефоне, проблемой, которую можно было оставить на завтра. Он стал реальностью, разбираться с которой нужно было вслух и прямо сейчас. Я хотела сегодня же позвонить владельцу поля и попытаться его образумить. Машинально она повысила голос, слишком встревоженная, чтобы полностью его контролировать. «Я не могу пропустить Мастерс Уэллс», — Джозефина. Спокойно, — сказал он, хотя в его глазах не было ни капли покоя. «Тебе нужно в Палм-Бич готовить магазин к открытию. Я мог бы поехать с тобой, я бы помог». «Знаю», — прошептала она. «Так почему все это время молчала?» «Не знаю». Все ты знаешь. И я тоже». Джозефина помотала головой. Хотелось сбежать. Просто выбежать из квартиры, лишь бы не слушать его. «Я все понимаю». Продолжил Вэлс чуть мягче, сократив расстояние между ними и взяв ее лицо в свои руки. Ты боишься сказать мне, что больше не будешь моей Кэдди. Ну же, Бель, выкладывай, между нами не место тайным. Эти слова, серьезный тон, знакомые любимые руки, касающиеся лица, его близости запах, все это окончательно подточило волю Джозефины. Очень и очень сильно. Потом, оглядываясь назад, она будет оправдывать свою минутную слабость любовью, ради которой была готова пойти на все, лишь бы сохранить это чувство, не дать угаснуть огню между ними, жить в сказке, чего бы это ни стоило, любой ценой помочь человеку, который ей так дорог, без которого она не могла. Прости, что скрывала, просто я тут подумала, может, нанять в магазин управляющего и остаться с тобой? Она натянуто рассмеялась, хотя от стыда перед собой на глаза навернулись слезы. «У Кэдди в агасте очень симпатичная форма. Согласись, белый цвет не пойдет». Уэллс замер. «Нанять управляющего?» Он безвольно опустил руки. «Так ты правда думаешь, что я без тебя не справлюсь, раз готова пойти на такое? Верить собственную мечту в чужие руки? Ты ведь не сможешь так жить». «Ничего, рано или поздно привыкну». Она слышала неуверенность в своем тоне. И не в этом дело. Я верю, что ты и без меня победишь просто. Просто, ну, со мной будет легче. Я тебе помогаю. Помогаю же, да? «Конечно, малышка, конечно», — сказал он с чувством. «Но я вижу, что с тобой творится. Столько давления со всех сторон». Он покачал головой. «Да, да, ты моя палочка-выручалочка, бла-бла, моя спасительница. Даже мой менеджер вечно умоляет тебя понянчиться с вредным гольфистом». Вот ты и решила, что ты за меня в ответе. Что это твоя обязанность? Но это не так. Ты мне ничем не обязана. Воздух вырвался из нее, как из сдувшегося воздушного шара. Так она себя и ощущала, вот-вот готовая лопнуть. До того, как Уэллс сказал про давление, она даже не понимала, какой булыжник давил ей на плечи. Но она была слишком упрямой, чтобы просто так сдаваться. Я люблю золотую лунку. Хочу приумножить наследие своей семьи, но... Я могу найти новую мечту. Джозефина, хватит. Он схватил ее за плечи и слегка тряхнул. Послушай меня. Ты самый стабильный человек из всех, кого я знаю. Ты неустанно помогаешь тем, кто тебе дорог. Даже ко мне ты приходила куда дольше, чем стоило бы. Как раз из-за этой безумной преданности ты и не знаешь, как уйти вовремя. Я никуда не уйду. Он втянул носом в воздух. Тогда ты уволена. От неожиданности она отшатнулась, как от удара но сердце все равно не желало верить в услышанное. «Ну да, конечно, ты постоянно так говоришь. Хватит придуриваться, Уэлс. Он дышал тяжело, будто только что промчался через все поле. «На этот раз не придуриваюсь, Джозефина. Ты уволена. Ты больше не моя, Кэдди. Прости». Он протянул руку, но она отдернулась, оцепенев, и даже не сразу заметила, что врезалась бедром в стену. «Я не знаю, что еще сделать. Так будет лучше для нас обоих. Ты откроешь магазин мечты, а я...» Было видно, как тяжело дается ему это признание. А я хочу доказать себе, что способен победить без тебя. Нет, не только себе, тебе тоже. Иначе я навсегда останусь обузой, а не мужчиной, с которым хочется провести остаток жизни. Сердце раскололось надвое. Все, что она видела, это как кто-то другой решает, что ей делать со своей жизнью. Она давно доказала свою независимость, и никто не смел на нее покушаться. Никто. «Как я проведу с тобой остаток жизни, Уэллс, когда ты меня увольняешь?» «Господи, да не из девушек же я тебя увольняю, Джозефина! Я тебя люблю!» Сердце забилось в горле, но слова не принесли счастья. Утонули в крови. «И ты говоришь мне это сейчас?» «Ну, я тоже надеялся на более романтичную атмосферу!» Взорвался Уэллс, неожиданно изможденный. Отошел от нее, провел руками по лицу, а затем резко развернулся обратно. «Думаешь, я не хочу побыть эгоистом?» «Не хочу сказать, да найми управляющего, отличная идея, и остаться с тобой. Хочу, конечно. Моя бы воля, мы бы вообще не расставались с Джозефиной, и ты это знаешь. Сама виновата, что научила меня думать о других. И сейчас твоя мечта мне важнее, чем моя». Боже, она понимала, что переходит в стадию торга, но не могла себя остановить. Чем больше он говорил, тем больше она любила его, и тем больше набиралась решимости не дать ему саботировать свою же карьеру. «На прошлой неделе ты выбросил камеру журналистов в пруд. Ты не умеешь общаться со СМИ. Уэллс, всего два турнира прошло, а мы столького добились. Представь, что будет дальше!» Он посмотрел на нее так мягко, что подкосились ноги. «Сама ты меня не бросишь, Бель. Придется тебе помочь». Она помотала головой, плача. «Нет, не надо». Уэллс закрыл глаза, а когда снова открыл, они влажно блеснули. «Пока я не встретил тебя, Джозефина, я не знал, что любовь может быть безусловной. Но ты меня научила, и я буду любить тебя независимо от того, поможешь ты мне победить в какой-то там сраной игре или нет. Мы больше, чем гольф. И когда ты перестанешь на меня злиться, я тебе это докажу. Придумаю как. Он прикрыл глаза рукой и судорожно втянул воздух. А пока уходи. Он еще не успел толком договорить, а Джозефина уже слепо металась по квартире, собирая вещи. Ноги с трудом держали ее. Злилась ли она на него? невыразимо. Он не имел права решать за нее. Да как он посмел? Звонить ее отцу. Бросать ей в лицо, как легко она отказывалась от мечты. Нужно бежать отсюда, пока я не дала ему уговорить меня остаться. Пока я снова не предала себя. Джозефина понимала, что наверняка забудет какие-то вещи, но ей было плевать. С затуманенными от слез глазами она натянула джинсы, заказала такси, которое наверняка обойдется ей в целое состояние прижала сумку к груди и практически побежала к двери. Уэллс попытался преградить ей дорогу, но она легко проскочила мимо, не сбавляя шага. «Джозефина, постой!» «Ты сам меня прогоняешь!» «Не уходи так!» — прорычал он, обхватив ее за талию и притянув к груди. «Твою мать, скажи, что любишь меня!» «Я тебя люблю!» Он резко выдохнул и тут же неровно вздохнул, и Джозефина осознала. Он не ожидал, что она это скажет. Она тоже не ожидала. Видимо, сложно было держать в себе неприложную правду, когда ее так хотели услышать. «Скажи, что мы справимся», — взмолился он, уткнувшись ей в шею. Но эту просьбу она выполнить не могла. Слишком больно ей было, слишком много гнева и неуверенности скопилось в душе. «Я не могу заглянуть в будущее, Уэллс, а я могу. Мое будущее с тобой, другого я не желаю». Последние силы стремительно покидали Джозефину. Единственное, что спасало — цепенения, охватившее тело, когда любимый мужчина уволил ее и велел уходить. Нужно было бежать, пока она не рухнула в его объятия, рыдая. И так растеряла всякое самоуважение, едва не отказавшись от мечты. Его отказ принять помощь добил остатки гордости, поэтому она собрала в кулак то немногое, что от нее осталось, и вытерла глаза. «Не забывай, что у тебя пять ударов в запасе. Не бойся ими воспользоваться» тише едешь дальше будешь с этими словами она распахнула дверь и ушла захлопнув ее под мучительный выдох своего имени